Пока Цандер извлекал банкиры из ящика, Мадлен тихонько стояла в углу, притаившись словно кошка. Не успел Цандер снять скафандр с головы Маршаля, как Мадлен предстала перед ним. Барон, увидев ее, обмер. Его и без того выпуклые глаза сделались совсем рачкими. Тупо посмотрев на Дель несколько мгновений, Маршаля вдруг втянул голову в плечи,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 «Вы недовольны?» — спросила Мадлен. «А я так спешила. Думала, как обойдется барон без личного секретаря?» «Ну, снимайте ж скорее ваш балахон», — смеясь тормошила она барона. «Вода соленая, я попробовала. Вы не просолились?» «Но... как же вы узнали?» «Я давно знала о вашем полете, читала ваши письма, подслушивала». Ответила она просто. Глава вторая.